Промежуточный мозг. Промежуточный мозг образован прежде всего верхней частью двумя близкими по объему таламусами буграми и нижней частью непарным гипоталамусом под бугорьем. В его состав также входят две эндокринные железы гипофиз и эпифиз. Полостью промежуточного мозга является имеющий щелевидную форму третий желудочек. Каждый из двух таламусов имеет форму яйца длиной около 4 см, направленного острым концом вперед. Задний конец при этом расширен и утолщен. Основной объем таламуса занимает серое вещество, образующее около 40 ядер. Эти ядра можно разделить согласно выполняемым функциям на чувствительные, сенсорные, двигательные и ассоциативные. С чувствительными ядрами связана важнейшая функция таламуса — избирательное проведение информации в чувствительную кору больших полушарий. Он как бы выполняет роль секретаря, пропуская посетителей, которые спешат по важным делам, и задерживая у дверей кабинета тех, чьи дела могут подождать. Это освобождает конечный мозг от перегрузки и избытком данных и позволяет ему сосредоточиться на более значимых сигналах. Двигательные ядра таламуса связаны с мозжечком и двигательными центрами больших полушарий. Ассоциативные ядра таламуса помогают работать высшим центром коры больших полушарий, процессы мышления, принятия решений. Гипоталамус является высшим центром, обеспечивающим гомеостаз организма, то есть его саморегуляцию. Поддержание постоянства основных показателей внутренней среды достигается воздействием на эндокринную систему, на работу внутренних органов, а также на поведенческие реакции, связанные с различными биологическими потребностями. Гипоталамус участвует в формировании положительных и отрицательных эмоций, связанных с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. На эндокринную систему гипоталамус влияет, образуя с гипофизом единую гипоталаму-гипофизарную систему. Взаимодействие нервной и эндокринной систем обеспечивается нейронами гипоталамуса, способными синтезировать и выбрасывать в кровь гормоны пептидной природы. Пептиды — это молекулы, которые, как и белки, состоят из остатков аминокислот. Только вот количество этих остатков в пептидах сильно меньше. На работу внутренних органов гипоталамус влияет — воздействуя на вегетативную нервную систему. Ее высшие центры локализованы в ядрах гипоталамуса. Передние области гипоталамуса входят в состав центров полового и родительского поведения. Их деятельность зависит от концентрации в крови половых гормонов. В средней части гипоталамуса локализованы центры голода и жажды. Их активность зависит от концентрации в крови глюкозы и соли. В задней части гипоталамуса располагаются центры страха и агрессии, связанные с потребностью в безопасности. Центр страха мобилизует все системы организма для избегания опасности и неприятностей, а центр агрессии — для нападения на их источник. По центру задней части промежуточного мозга сверху располагается небольшая структура, которая носит название эпиталамуса. Он анатомически связан с эндокринной железой, эпифизом. От органов зрения эпиталамус получает информацию об освещенности и, следовательно, о смене дня и ночи. Эта информация передается в эпифиз, который вырабатывает гормоны мелатонин и серотонин. Концентрация этих гормонов в крови ночью значительно выше, чем днем.